Глава вторая. Становись бродягой. Вернувшись в монастырь, Архидьякон нашел у двери своей кельи младшего брата, Жана Мельника, который дожидался его и разгонял скуку ожидания, рисуя углем на стене профиль старшего брата с огромным носом. Отец Клод едва взглянул на брата. Он был занят иными мыслями. Веселое лицо повесы, улыбки которого столько раз проясняли мрачную физиономию священника, ныне было бессильно рассеять туман с каждым днем все более и более сгущавшийся в этой порочной, зловонной и загнившей душе. Братец, робко сказал Жан, я пришел повидать вас. Архидиакон даже не взглянул на него. Дальше что? Братец, продолжал лицемер, вы так добры ко мне и даете такие благие советы, что я постоянно возвращаюсь к вам. Еще что? Увы, братец, вы были совершенно правы, когда говорили мне, Жан, Жан, Цесса, докторум, доктрина, дисципулорум, дисциплина. Иссекает ученость ученых, послушание послушников, латинский. Жан, будь благоразумен, Жан, учись. Жан, не отлучайся на ночь из коллежа без уважительных причин и без разрешения наставника. Не дерись с пикардийцами. Ноли, Йоаннес, вербераре, пикардос. Не залеживайся, подобно безграмотному ослу, Куази, Осинус и Литератус, на школьной подстилке. Жан, не протився наказанию, которое угодно будет наложить на тебя учителю». Жан, посещай каждый вечер часовню и пой там псалмы, стихи и молитвы при чистой Деве Марии. Увы, какие это были превосходные наставления. Ну и что же? Брат мой, перед вами преступник, грешник, негодяй, развратник, чудовище. Мой дорогой брат, Жан все ваши советы превратил в солому и навоз. Он попрал их ногами. Я жестоко за это наказан, и Господь Бог совершенно прав. Пока у меня были деньги, я кутил, безумствовал, вел разгульную жизнь. О, сколь пленителен разврат с виду, и сколь отвратительна, и скучна его изнанка. Теперь у меня нет ни единого белика. Я продал свою простыню, свою сорочку и полотенце. Прощай, веселая жизнь. Чудесная свеча потухла, и у меня остался лишь сальный огарок, чадящий мне в нос». «Девчонки меня высмеивают, я пью одну воду, меня терзают угрызение совести и кредиторы». «Вывод?» — спросил архидиакон. «Увы, дорожайший братец, я очень желал бы вернуться к праведной жизни. Я пришел к вам с сокрушенным сердцем. Я грешник, я каюсь, я бью себя в грудь обоими кулаками». Как вы были правы, когда хотели, чтобы я получил степень лицензиата и сделался помощником наставников коллежи Торши. Теперь я и сам чувствую, что в этом мое настоящее призвание. Но мои чернила высохли, мне не на что их купить. У меня нет перьев, мне не на что их купить. У меня нет бумаги, у меня нет книг, мне не на что их купить. Мне крайне нужно немного денег». И я обращаюсь к вам, братец, с сердцем, полным раскаяния. — И это все? — Да, — ответил Школяр, — немного денег. — У меня их нет. Тогда Школяр с серьезным и вместе решительным видом ответил. Mm — -hmm. В таком случае, братец, хоть мне и очень прискорбно, но я должен вам сказать, что другие мне делают выгодные предложения. Вы не желаете дать мне денег? «Нет, в таком случае я становлюсь бродягой». Произнося это ужасное слово, он принял позу Аякса, ожидающего, что его поразит молния. Архидиакон холодно ответил. «Становись бродягой». Жан отвесил ему низкий поклон и, насвистывая, спустился с монастырской лестницы. В ту минуту, когда он проходил по монастырскому двору под окном кельи брата, Он услышал, как это окно распахнулось. Он поднял голову и увидел в окне строгое лицо архидиакона. «Убирайся к дьяволу!» — крикнул Клод. «Вот тебе последние деньги, которые ты получаешь от меня!» С этими словами священник бросил Жану кошелек, который набил шкалеру на лбу большую шишку. Жан подобрал его и удалился раздосадованный и в то же время довольный. Точно собака, которую забросали мозговыми костями.